Глава 49. девятая. Распорядитель, похожий на карлика носа, на самых удачных, то есть самых страшных иллюстрациях из моего детства и одновременно на высушенную грушу, вещал сиплым голосом, который идеально ему подходил. «Эти украшения снять», — потребовал он, скосив глаз на лунные камни у меня на груди и в ушах. «Может, мне вообще раздеться?» — ахнула я. Один такой камешек стоит больше, чем весь ваш амфитеатр. За спиной горбуна маячили стражники с алебардами. Наверняка и магия при них. Но этого я не боялась. Этого и у нас хватает. Ваше Величество, у нас комплект будет в полной сохранности. Мы его, разумеется, посторонним не отдадим, сообщил Дафур громким театральным шепотом. Я сдалась и позволила гному открыть замочек ожерелья у меня на шее. Серёжки снимала сама. После чего убедилась, что мои сокровища были обернуты несколькими слоями защиты и перемещены в портал. Нас повели дальше по коридору. Впереди мелькнула арена, но мы свернули в боковую галерею, а оттуда поднялись по лестнице, широкой и просторной. «Эй, королева летать не умеет!» — на всякий случай разозлился в «Здесь каждый клочок земли принадлежит ей. А вы решили загнать нас на самый верх? Так не пойдет!» «Что вы! Что вы, благородный господин! Мы сопровождаем вас на второй ярус. Лучшие зоны отдыха находятся именно там!» «На первом только смотровые ложи для важных гостей, а выше, вы правы, уже размещаются те, кто попроще», — затарахтел карлик нос. Подъём длился недолго, и на самом деле меня не утомил, я не стала принимать участие в споре. «Мы на месте», — с облегчением выдохнул горбун. «В этих палатах сможете подготовиться к поединку, перекусить и спить освежающих и разгоняющих кровь напитков, Он махнул в сторону здоровенного низкого топчена, на котором пятнистые шкуры неопознанного животного громоздились в с подушками. «Расслабиться с вашими спутниками вдали от любопытных глаз королева» Горбун разве что не подмигнул. В открытой зоне натянут тент от солнца. Оттуда вид на центральную часть арены, лучший на этом ярусе. Если бы распорядитель продавал нам эти места, то он не мог бы быть более убедительным. Вамбодрил, утяжеленный доспехами, бухнулся на топчан и принялся подыгрывать. Еще два гнома со смехом последовали его примеру. Дафуржа подошел к столику с графинами и там зазвенел. Горбун испарился, наступила тишина. Мы переглядывались между собой. «А подушечки-то из грифоньего поуха. «Чехлы из мирианской ткани — это, между прочим, роскошь. Я не помню, чтобы Калида или кто-то другой из организаторов прямо купался в деньгах. Но, говорят, билеты стоили дорого. Может, обустроить несколько таких лож монеты не пожалели? Или все это хорошо наведенная иллюзия промычал в Дафор Дафур смахнул пару емкостей на пол. На толстом ковре они даже не разбились, но над цветными лужицами заклубился подозрительный дымок. Надо ли повторять, что мы не едим и не пьем здешнее, только то, что принесли с собой. Держим магический колпак над ее величеством, пока она не вышла на арену. Во мне все сжалось. Очередная авантюра. Королевам никогда не бывает скучно. Подхватив бутылочку воды из дворцовой скважины, предусмотрительно захваченную моими спутниками, я отправилась на балкон. Если в покоях витал тонкий аромат ладана и мёда, перемешанный с магическим озоном, то снаружи на меня обрушились жара, пыль и тошнотворный запах крови. Он добивал даже сюда. Толпа гудела, настойчиво, как пчелиный рой, а потом она окончательно пробудилась. Гул перешел в громкий ропот, перемежающийся вскриками. Внизу стартовал очередной поединок. Первым вышел полуодетый, точнее, наполовину завернутый в овчину, одноглазый великан. Его бурая дубленая кожа вызывала нездоровые ассоциации. По груди расходилась сетка побелевших шрамов. На плече он тащил топор на длинные рукояти, а сам шел в развалочку. Не на битву, а на работу. Его противник, карлик валой накидки, эффектно возник перед ним прямо из воздуха. Впечатление несколько портило то, что его плащ волочился по песку. При крохе не было никакого оружия, а карлик едва возвышался над коленом великана. Карлик зашатался, а его магические сферы разлетелись в разные стороны. Ни одна из них и близко не поразила его уродливого визави. Они погасли при столкновении с энергетическим пологом первого яруса. Труба еще не догудела, как человечек вытянул вперед руки, сплошь покрытые татуировками. Под его ладонями вспыхнули яркие белые огни, трещавшие будто на холоде, Но великан не растерялся и первым же взмахом вогнал топор в землю. Маг отскочил назад, оставляя под ногами след из белоснежных искр. К следующему залпу он даже не готовился и мгновенно выпустил в великана разряд бледного пламени. Тот принял его на грудь. Я своими глазами видела, как плавился мех, как обугливалась кожа. Громадина заревела, не то от боли, не то от ярости. Великан ответил стремительным звериным движением. Его тело буквально врезалось в поток заклинаний, устремленных ему навстречу. Не знаю, сколько бы он продержался под этим напором, но вся его тактика заключалась в том, чтобы побыстрее дотянуться до маленькой сгорбленной фигурки. Пламя уже лизнуло его единственный глаз, когда он вслепую взмахнул топором. Первый удар прошел мимо, но второй, снова обрушившись в песок, заставил содрогнуться половину арены. Карлик рухнул и отчаянно пополз в бок, чтобы увернуться от третьего. Однако ему это не удалось, и топор настиг его сверху. Потом на великана обрушился разряд откуда-то сверху, отгоняя его от останков. А на арену высыпали еще три громилы, плетьми загоняя победителя под трибуну. Трибуны взорвались, и я не слышала звука, с каким лезвие отделило плечо и лопатку. Карлик тут же лишился руки и части спины. Я отвернулась. Монстр несколько раз прокряхтел, с размаху вгоняя оружие в неподвижное тело. Меня мутило. Подозреваю, что это последнее, зачем стоило наблюдать беременной женщине. Глашатый молчал. Наверное, столь рядовые поединки и не требовали комментариев. Уборка заняла несколько минут. Все это время я пыталась отыскать на трибунах Дарана. Я не сомневалась, что он здесь. Я стала чувствительнее и всем телом ощущала его давление. Во-первых, он мощнейший источник тёмной магии. Во-вторых, рядом с ним магическая петля превращалась в ошейник, натиравший мне шею. Скорее всего, он на первом ярусе, в лучшей из лучших смотровых лож. Я прошлась по ним взглядом. Однако практически все были прикрыты занавесями, защищавшими от внешнего воздействия и не позволявшими заглянуть внутрь. Пока я искала деверя, на арене столкнулись две пожилых особы. Зрители приветствовали их далеко не так оживленно. Не исключено, что это даже стоило рассматривать как проявление уважения. Глашатай медленно прочистил горло. Я бы сказала, что он нервничал. Госпожа Весена Сталь, она же громовержеца Севера, бросает и одновременно принимает вызов госпожи Тирии Острошляпой, известной всем нам под именем «Последний закат». Обе леди не сумели договориться, у кого из них молнии имеют более насыщенный фиолетовый цвет. Две предыдущих схватки не выявили среди них первую, так что сейчас мы увидим смертельный бой, выиграет та, кто сумеет сама покинуть арену. Труба взвизгнула так высоко, что я схватилась за виски. Небо над нами налилось тяжелым свинцом. Мне хотелось уйти. Не было сил наблюдать за еще одним бессмысленным убийством, но, может, из-за такого количества магии вокруг я плохо чувствовала тело. Весена оказалась высокой дородной дамой с безумной копной седых кудрей и спиралек. За спиной их сдерживали зажимы, напоминающие металлические ободы. Маленькая худенькая тирия была погребена под своей невероятной шляпой и платьем, которое шилось на даму покрупнее. Ведьмы не поклонились друг другу. Похоже, все слова между ними давно уже прозвучали, но и нападать они не спешили. Наконец, из-под пальцев в весены поползли тонкие, как змеи, фиолетовые зигзаги, пока не очень-то похожие на молнии. Тирия в своей комичной шляпе не выглядела опасной соперницей для такой мощной ведьмы, однако из-под небольших круглых очков на мир смотрели бездонные черные глаза. Молнии вокруг ее руки постепенно наматывались в плотный фиолетовый кубок. Они стояли почти неподвижно. Каждая тратила силу на то, чтобы сделать свою атаку неотразимой. Весена помогала себе при помощи посоха, а Тирия смешно взмахивала шляпой. Кажется, это делало концентрацию ее шара еще плотнее. Две трепещущие сферы вылетели из двух рук навстречу. Они столкнулись над головами ведьм ровно посередине. Я так и не поняла, успела ли хотя бы одна из них выставить защиту, или с подобной разящей силищей это бы не сработало. Поток темно-пурпурной ярости разорвался в воздухе. Несмотря на несколько заслонов, мы все ощутили, как по рядам прошел сухой жар, заставляя зрителей сжиматься на своих местах. Молнии посыпались на ведьм сверху. Высокая рухнула первой. Напрасно она вздымала к небу руки и отправляла туда другие разряды. Ее роскошные волосы встали нимбом и задымились. Маленькая ведьма еще держалась некоторое время, но потом ее шляпа под градом ударов свесилась на бок и завалилась ей под ноги. Колени Тирии подогнулись, невероятные глаза сверкнули лиловым и погасли. Она упала аккурат под локоть своей выражение. Две фигуры неподвижно лежали на песке, образуя звезду за счет раскинутых рук и ног. Вот он. Последний закат великой госпожи. «Не думал, что увижу», — вздохнул Дафур за моей спиной. Мамка в детстве пугала ею нас с братом, чтобы в узде держать. Не заметила, как оба начальника стражи присоединились ко мне на балконе. «По-моему, стальная весена была круче. Она умела обращаться в сойку, превращать воду в пиво и заговаривала клинки», — возразил вамбодрил. Уже знакомые великаны вышли забрать тела. Волосы весены плясали на ветру, как холодный костер. Рядом с ее головой седенький и скромный пучок тирии, обычно спрятанный под шляпой, вышибал слезу. «Никто не помнит, с чего они повздорили. По молодости были подругами. То ли мага не поделили, или же ручей на границе своих владений», — просопел Дафур. Глашатай тоже не остался в стороне. «Третий бой между ведьмами не выявил победительницу», — возвестил он. «Обе ушли. Ни одна не сдалась». «Не удивлюсь, если ведьмы продолжат это противостояние и после смерти, в преданиях и притчах, что сложат о них на континенте. Как-то это неправильно, даже глупо», — пробормотала я, поднимаясь и уже привычным жестом направляя руку на живот». «Смерть редко бывает правильной, Ваше Величество», — заметил кто-то из моих гномов. Со зрелищами на сегодня перебор, лучше орешки в тишине погрызу. Но главное я уяснила, на этом турнире смерть на арене не была исключением из правил.